Глава третья «Да точно! Гипноз!» Я бродила по огромной комнате четыре моих квартиры и тупо пялилась на стены. золоченая лепка, ничего в ней не понимаю, черт с ней, но фрески? На любом свободном куске стен и потолка красивые дамы в пышных платьях предлагали учтивым кавалерам фрукты и что-то в изящных фужерах, трепетная лань, Уворачивалась от стрелы охотника ужасающие чешуйчатые зубастые хищники, симпатичные птички, странные цветы, ну и, понятно, узкие окна от пола до потолка, такие я видела в парочке загородных домов на новогодних праздниках. Только вот почему-то в голове крепко засела мысль, что прямо сейчас часы пробьют полночь, и комната превратится... Про тыкву не знаю, но стены точно облезут до кирпича. Часы, кстати, тоже присутствовали. Напротив единственные темно красные двери. Огромные, в деревянном резном футляре они чуть слышно тикали. При этом три маятника качались за стеклом вполне уверенно, а перед ними быстро вращалось что-то блескучее и продолговатое. Надеюсь, они не будут грохотать каждые полчаса, а то спать будет невозможно. «Кстати, о кровати». Ничего похожего в этой комнате не наблюдалось, даже шкафы или комода. Но куда-то я должна разложить свои вещи из сумки, которая сиротливо стояла посреди пустой комнаты. При более внимательном осмотре я обнаружила малоприметную дверь. Роспись на ней была в тон стенам и довольно характерная. Огромная кровать под шелковым балдахином и молодой усатый человек с фонарем в руке, осторожно заглядывающий за легкую материю. Понятно, что на нарисованной кровати лежало женское тело. Голое. Вот за дверью ждало настоящее потрясение. Молодца с фонарем, правда, не было. Но громадная кровать и балдахин присутствовали. Еще парочка пузатых комодов, пара явных дверей и три узких окна. Нет. Узкими они казались из-за высоты, а за ними балкон с железными перилами и сад. В окно я заглянула мельком, решив заняться дверьми. Санузел и ванна в мраморе и бронзе, все вполне на уровне. За другой дверью — гардероб. Длинный ряд однотонных строгих фиолетовых платьев на вешалке и туфли в ящичках. Тоже одинаковые и хорошо, что не на шпильках. Надо бы переодеться, как советовал регент, а то среди этой роскоши в шортах как-то не камельфо, если верить французам. Пока я облачалась в новую униформу, раза два три тихонько звякнула, но я в это время сражалась с длинным рядом пуговок на жакете. Какой идиот, такой и шил! Простенькая застежка молнии здесь была бы в самый раз. В большом зеркале отражалась истинная, но очень довольная собой гувернантка. А чего ж не радоваться, если нигде ничего не жмет и не трёт? Даже туфли подошли тютелька в тютельку. Колокольчик позванивал уже каждые 5-6 секунд. Желая узнать, кому так не имется, я выглянула за дверь спальни. Никого. Но в лакированную дверь кто-то тихонько настойчиво стучал, а распахнув створку, я обнаружила озабоченного человека в фиолетовые ливрее. Увидев меня, он вздохнул и сукоризный сообщил «Господин регент ждут вас». И тише со значением добавил «Давно». Вообще-то я планировала отправиться в другое место, но, как говорится, наемник не выбирает. Сумрачные коридоры... Повороты, лестницы, все фиолетовые, даже светильники в тон одежде шагавшего впереди меня слуги. И моему платью, кстати, тоже. В жизни мне не запомнить дороги обратно, ведь никаких знаков или табличек на стенах. Вот уж влипло. Наконец мы остановились у небольшой невзрачной двери с овальным медальоном на манер номера квартиры. Только на нем не было ни единого значка. Мой проводник бросил короткое «Подождите». Едва слышно постучал в дверь, и, приоткрыв ее, негромко произнес дрожащим голосом «Ваше высочество, вы приказали...» За дверью так рявкнуло, что слуга мгновенно шарахнулся назад и, кажется, задел ухом дверь. «Заходите», — предложил он, потирая ухо, и посмотрел на меня с явной жалостью. «Я вошла. А что делать?» И еще я никак не могла вспомнить хоть какой-то намек на то, что на планете Земля существует второе государство, точнее, империя, с русскоговорящими людьми. Кабинет регента оказался небольшим, гораздо меньше моей прихожей, в смысле передней пустой комнаты. Но с другой стороны, кто знает, что скрыто за тремя дверями? Та, что слева, была больше других из светлого дерева. Справа большой письменный стол. Два окна за ним и медленно поднимающийся из кресла, темный на фоне бьющего в глаза света силуэт. Теперь ты выглядишь более достойно, но слишком долго копалась. Вот так: ни госпожи, ни вежливого обращения на вы все возвращается на круги своя, где любой велиречивый мужчина превращается в козла. Слушай и запоминай. При императоре и его сестре запрещено произносить слова «отец», «мать», «папа», «мама» и тому подобные. Твое дело присутствовать на занятиях и следить, чтобы император и великая княжна не отвлекались и не шали, вели себя достойно. Проследи, чтобы император нормально ел, что-то у него плохой аппетит. Ходить тебе разрешено только по фиолетовым коридорам, в другие места, если император прикажет. «Интрижки со слугами, а тем более с кавалерами, запрещены. Каждый второй день являйся ко мне для доклада о делах императора и великой княжны. Пока все. Темный силуэт регента опустился в кресло, зашуршали бумаги, а у меня и мысли не возникло задерживаться в этом негостеприимном кабинете. Слуга в коридоре так внимательно рассматривал мое лицо, будто рассчитывал увидеть раны и ожоговые язвы, ну или синяки хотя бы. «Не очень», — спросил он. «Терпимо», — ответила я, тоже почти шепотом. «Меня Стасом зовут. Я третий по рангу курьер-регента. А про тебя знаю, что ты Екатерина, гувернантка императора. Даже не верится. Отвезти в комнату». «Почему не верится?» Поинтересовалась я уже на ходу. А ну как же? На это место две графини и даже герцогиня Кондратьева претендовали. Но графинь регент забраковал, а герцогиня Кондратьева и трех дней не продержалась. Император и сестра ее возненавидели. Думаешь, справишься? Три гувернантки еще в столице уволились. Попробую, без всякой уверенности, сказала я. А как потом свою комнату найти? Укажет кто-нибудь, беспечно заверил Стас. «Стражники или слуги?» «И мы пришли. Мне туда нельзя». За коротким ответвлением фиолетового коридора путь преградили два стражника в латах и с алебардами. Кажется, так называются эти здоровенные топоры. Гувернантка его императорского величества и великой княжны Екатерина с корговоркой произнес Стас и быстро пошел назад по коридору. А стражники внимательно меня оглядели, и один отодвинул тяжелую штору совсем в другой мир, мир мрамора и позолоты. Я прошла вперед и остановилась, чтобы оглядеться, потому и расслышала тихий разговор позади. Жопастенькая. И остальное при ней. Да уж, не та худющая мымра. «Все слышу!» — встряла я в обмен мнениями, из-за портьеры и словно подавились. Уп! «Извинения приняты!» — сообщила я и отправилась к двери, охраняемой аж четырьмя вооруженными солдатами. Понятно было, что за другими дверями императора мне не найти. За моей спиной кто-то громко произнес «Гувернантка Его Императорского Величества Екатерина!» и тише добавил «Спасибо!» Теперь меня изучали Четыре пары глаз, а я и не против, у меня к себе особых претензий нет. Рост бы на ладонь прибавить, но для работы так удобнее. В общем, что родители дали, то и носим. Дверь передо мной открыли, за что я поблагодарила кивком, и вошла в... В класс я вошла. Зал по размерам впечатлял, но никаких картинок или фресок, как у меня, не наблюдалось. Деревянные панели и мраморные медальоны с лицами серьезных мужчин, вероятно, ученые-мужи. Два столика, за которыми сидели мальчик и девочка, за ними учитель в челме, а на рамах множество географических карт. Дети тут же вскочили и бросились ко мне. «Ярослав!» «Стоп! Я же на работе! Император!» Он вопил во все горло. «Я же говорил, что дядя согласился! А ты не верила!» А великая княжна просто ухватила меня за руку, задрала белокурую головку и счастливо улыбалась, пока ее брат скакал вокруг. «Теперь верю». И тут я решила слегка все испортить. Улыбнулась и строгим голосом сказала «Император, великая княжна, настоятельно требую продолжить урок». Поймала за руку Ярослава и отвела обоих к партам столикам, Себе взяла стул с подлокотниками и села метрах в трех позади августейших особ. Тут я получила возможность рассмотреть учителя. Высокие и восточные внешности в годах с седой бородкой. И первое, что он сделал, когда я уселась, поклонился и почти без акцента приятным глубоким голосом произнес «Благодарю тебя, прекрасный цветок моего сердца», и продолжил урок. Иногда дети оборачивались, и я в ответ на их улыбки хмурилась. Положение обязывает. Сославшись на согласие регента, император сказал не совсем правду или не совсем всю. Рано утром регенту доложили, что его желает видеть император, немедленно. Не позавтракав и отложив все утренние дела, великий князь Георгий Александрович Романов, родной дядя и регент императора, со всей возможной скоростью отправился в покои племянника. Но страшные картины недомогания или болезни венценосного мальчика после похищения и невероятных приключений, которые рисовал в уме регент, не оправдались. Его величество был здоров, активен и улыбчив. «Я позвал тебя, дядя Егор, чтобы обсудить одно важное дело. Внимательно слушаю, Ярослав. Мы с, Ась, э, с Анастасией выбрали себе гувернантку. Прекрасно, мой император, осторожно оценил новый И кто же она? Катя! Счастливо улыбнулся Ярослав. Мы решили, что только она сможет. Какая Катя! Предельно удивился великий князь. Он даже наморщил лоб. «Не могу припомнить». Его венценосный племянник поднял бровь и напомнил. «Та, у которой ты нас нашел, и напугал ее, когда снимал с нас магические чары. Она нам подходит, дядя Егор. Мы оба просим». Великий князь переменился в лице. «Не понимаю, Ярослав, какая-то нищенка, живет в клетушке, ни титула, ни капли благородной крови. Как можно?» «Мы так хотим», — без улыбки и выражения произнес маленький император. «Желание моего императора и его сестры — закон. Но я хотел бы понять, почему она, без роду и племени, без возможности защитить вас? Она нас спасла и не бросила, помыла, хотя я и царапался». «Вы были котятами без магических способностей», — чуть улыбнулся регент. «Так это хорошо!» – горячо откликнулся император. «А то бы... Катя заботилась о нас, еду подбирала вкусную, чтобы нам нравилось, а еще она не боялась нас!» «Котят?» – с язвинкой уточнил регент. «Не смешно. Тот, кто нес нас в вонючем мешке, боялся. Так боялся, что всю дорогу охранные заклинания шептал!» «Следы он путал», – вздохнул регент. Три раза границу пустыши пересекал, потому не сразу вас нашли. Еще она добрая. Мы с Аськой бегали по дивану и тумбочке и в вазу ее волшебную уронили. Волшебную? Заинтересовался великий князь. Картонная она, отмахнулся Ярослав. Блестящими стеклышками оклеена. Так Катя даже не ругалась. Не то что герцогиня, когда Анастасия статуэтку разбила. А Катя посмеялась, Приклеила, что отвалилась, и все. Только раз меня шлепнула. «Что?» — возмущенно округлил глаза регент. «Вас, мой император». «Да как она посмела!» «Ты же сам сказал, дядя Егор, мы были котятами!» — улыбнулся Ярослав. «К тому же я за дело получил. Полез по шторе, чтобы в окно посмотреть». Зато потом она нас с и долго на руках носила и говорила, что вести себя надо хорошо, чтобы ничего не портить и, главное, не упасть. Добрая она и любит нас. Ярослав, эта женщина разговаривала с животными, что является одним из признаков сумасшествия. Ее следует тщательно проверить, вдруг она опасна. Проверяй, если хочешь, но она наша гувернантка. «У тебя пять минут, и сразу отправляемся за ней!» «И все же, ваше императорское величество!» Регент вздохнул, нахмурился и попытался еще раз. «Посмею предложить выждать несколько недель и рассмотреть более достойные кандидатуры». «В таком случае...» — голос мальчика вдруг стал холодным и твердым. «Я приказываю». И подумайте, регент, о том, как вы будете извиняться перед Екатериной, чтобы она согласилась быть нашей гувернанткой без всякого принуждения и магии. Да, мой император. И великий князь Георгий Александрович Романов растворился в воздухе. Ему приходилось проводить и более сложные расследования, и в более сжатые сроки, но никогда еще сыщики и ящики не работали столь тщательно и не копали столь глубоко. Два дня — и все тщетно. Уже через четыре минуты регент докладывал императору, она чиста, не намека на магические контакты в окружении. Он с хрустом размял кисти рук, покрутил головой, поморщился, магический откат был значительным и продолжил. «Это волшебная ваза-пустышка». Полнейшая бутафория. И все же я предлагаю выждать и понаблюдать. И необходимо позавтракать, Ярослав». Император встал со стульчика и улыбнулся. «Это же ты, дядя Егор, говорил, что после выполненного дела еда вкуснее?» Понятно, что это был урок географии, но как же странно его вел благообразный учитель в челме. Он говорил то медленно и веско, то чистил, как швейная машинка. Периодически учитель переходил на совершенно неведомые языки, но почему-то я понимала его. Ну и карты, конечно. Среди студентов они могли бы стать последним писком моды перед смертью этой моды. Стоило приглядеться внимательнее к любой из них, и она приближалась, поворачивалась или увеличивалась как угодно. Переводишь взгляд на другую карту, первая уходит и приходит вторая и без всякого махания пальцем, как над планшетом. Слева были расположены очень старые карты. Во всяком случае, с вензелями, гербами, медальонами и чудовищами на них был явный перебор. Середину занимали листы со странными стрелками, и, углубившись в одну картинку, я тут же вышла. Никогда не нравились войны. Да и учитель работал с детьми совсем по-другой и более понятной мне карте мира. Континенты на месте, вроде бы и океаны те же, но тут я не особый знаток. Излишней цветовой гаммой эта карта не блистала. Страны раскрашены синим и черным, и только Европа щегаляла полосочками. Но это хотя бы понятно Евросоюз. Я никогда не интересовалась политикой, но из телека что только в голову не влезет. Только Канада на Северной Америке оказалась почему-то гораздо больше по площади и с запасом включала Великие озера, а Мексика расползлась с клином на север, оставив от США эдакую полоску, на которой значилось короткое «штаты». Такое ощущение, что я пропустила катаклизм или Армагеддон. Но Россия на карте была столь же большой, хоть какая-то стабильность. Зато на всей Северной Африке коротко и сердито «Магриб». Где-то я про это читала. В голове мелькнула мысль о террористах и насильственном изменении политических реалий, а я в таком случае, принимая участие в воспитании будущего императора всея Руси, бред, однако, чтобы отвлечь себя от движения к потере разума, заглянула вглубь карты. Москва? Чистенько. Попадаются дома этажей по 30, но дизайном похожи на огромные особняки, а современных уродливых высоток не видать. По улицам лошади таскают кареты, и стоило приблизить любой экипаж, как возникали таблички «Графиня Элеонора Швец. благонадежно, С мужем не в ладах». А дальше меленько расписаны детали вплоть до интима. Еле удержалась, чтобы не чертыхнуться, и тут же наткнулась глазами на другую карету. Наследник барона Бориса Кириллова замечен в связях с... Вот эта ФСБ развернулась, но неужто и дети это видят. А параллельно улице двигались какие-то плоские платформы с грузами и без всяких лошадей. Я сдвинулась к уралу, города, села, поля, длинный поезд с зализанными как у самолета контурами, и скорость соответственная, а в небе гигантские белые чечевицы неторопливо плывущие по своим делам, Интересное кино, фантастика и крепнущие подозрения. Только вот верить в них как-то не верится. И все это время в ушах ненавязчиво звучал голос учителя в челме. Много позже я осознала, что он словно вшивал в мой мозг файлы, которые открывались по мере надобности. И не только географию. История, экономика, иностранные языки. Наверняка и еще что-то». Урок кончился. Это стало очевидно, потому что голос в голове прекратил рассовывать информацию по полочкам, карты свернулись и пропали, а сам учитель поклонился и произнес «Мой император, великая княжна, великолепная Перри, прекрасное занятие, радость сделала вас чуткими и восприимчивыми». Все маги Магриба станут моими завистниками. Счастлив буду встретиться вновь. И исчез вместе со своим поклоном. И это стало последней каплей в бокале. Как говорят в таких случаях, меня прорвало. Куда он делся? Где я? Почему-то раньше вопрос, как я сюда попала, меня не очень-то и занимал. Но загипнотизировали, может, какими грибами опылили. Я же сама вышла вслед за Ярославом на лестничную площадку, хотя он меня за руку тянул к какому-то серому веретену, а сзади шел злющий регент и явно следил, чтобы я не сбежала. А потом я комнаты изучала, и меня ничто особо не беспокоило. Вскочив на ноги, я заорала «Как я сюда попала?» Я погружалась в истерику и даже не сопротивлялась ведь совершенно ясно, что вот сейчас сознание прояснится, и я окажусь в палате, привязанная к койке, и добрый доктор сделает укол. Из этих замечательных ожиданий меня выдернули дети. Они дергали за руки, что-то кричали и ухитрились усадить в кресло. Весьма кстати, могла и упасть. А потом вернулся слух. «И тебе не надо бояться! Никого!» Уверенно и уже гораздо тише убеждал Ярослав мы тебя не отдадим катя бормотала анастасия и гладила по плечу ты же помнишь как мы через портал прошли я нашла в себе силы кивнуть и принялась глубоко дышать с замедлением ритма ну вот обрадовался ярослав мы просто прошли на наш лист книги мира о как просто незамысловато книги мира тупо повторила я ну да Наши листы очень близко, и поэтому проблем нет. Мы тебе все расскажем. Проблем нет. Все-таки палата. В дверь постучали, и мне показалось, что не впервые. Кто? спросил Ярослав. Дверь приоткрылась, и в нее протиснулся растерянный худой человек. Ваше императорское Величество, ваш урок затянулся, а я еще час назад должен был дать гувернантке лекарства. Регенд будет недоволен. Что за лекарство лекарь? спросила Анастасия. Прошу прощения великая княжна, обыкновенный набор успокаивающих средств и адаптантов. Понятно. Лекарь. Врач или санитар. Опыта пребывания в доме умалишенных у меня не было, но я много читала художественных произведений на эту тему. «Даже если, но с прелестными и заботливыми глюками мне явно повезло. К тому же можно кое-что проверить». Я поднялась на ноги и твердо сказала «Нет, ничего пить не буду». «Как это?» — Всполошился санитар. «Обязательно надо». «Нет», — повторила я, — «мне уже лучше». «Ваше Величество!» — заныл санитар. «Регент меня!» «А ты ему не говори», — дал совет Ярослав, — «и мы не скажем». «Правда?» — чему-то обрадовался санитар. «Тогда будем считать, что все «Уже выпито!» — засмеялась Анастасия. Лекарь, все таки лекарь, а не санитар, пятился к двери и мелко кивал. «Спасибо, мой император, но если будет надо, пусть ваша гувернантка обращается в любое время суток. Точно никакой он не санитар. Где это видно, чтобы санитар в психушке не впихнул лекарства в пациента?»